Эпилог. Сегодня 22 сентября 2007 года. Если верить полковнику, до конца света осталось чуть больше двух недель. Я понятия не имею, что сейчас творится в мире, знаю только, что большинство сталкеров уже собрались на территории Штиля и каждый из них получил шприц. Нет смысла страдать. Человечеству остались считанные дни. Теперь я передам рукопись полковнику. Он не успеет ее прочитать, и, может, это к лучшему. Группа инженеров и сталкеров отправится на ракетную базу, но я с ними не пойду. Я сделал все, что мог в этой истории, и у меня есть свои планы на последние дни. Мой рюкзак доверху набит продуктами, медикаментами и боеприпасами. Я отлично себя чувствую и готов рискнуть войти в эпицентр в одиночку. Собственно, я надеюсь добраться только до обратной стороны дракона. Надеюсь, Капанта все еще спит в своих пещерах, в противном случае шансов достигнуть цели у меня маловато. Я, видите ли, задумал небольшой пикник на обочине. По крайней мере, мне кажется, что это совсем неплохой способ встретить конец света. Я буду сидеть, прислонившись спиной к каменной стене, пить пиво, курить и смотреть на то, как закат сменяется восходом. Алкоголь и никотин вредны для здоровья, и меня это забавляет. Я буду кидать вниз пустые бутылки, а новые открывать об камень, формой, напоминающей мотоциклетный бак». «Черт побери, в моей жизни был только один человек, который мог бы составить мне подходящую компанию. Ну да, у нас были разногласия, и мы даже хотели прикончить друг друга. Но теперь это не имеет значения. Теперь вообще мало что имеет значение В общем, я сказал и сделал все, что хотел. У меня почти не осталось долгов перед этим миром, и я прощаю ему все его долги. Осталось только заскочить попрощаться с Сабжем, пожать руку полковнику и... Вот черт, это все». Есть, конечно, еще один человек, с которым я бы с удовольствием выпил, но до мотеля RoadMovie слишком далеко, непреодолимо далеко. Ладно, Viacom Deals.